Еще в вестибюле нас встретила руководительница, гости, девушки-ученицы, преподнесшая Сидоре с реверансом огромный букет белых роз. Нас усадили в первом ряду портера, на эстраду вышли и расположились в шахматном порядке великовозрастные и весьма оголенные ученицы. Показ начался вальсом Сибилиуса. После первых же движений, не имевших никакой внутренней связи с грустной музыкой Сибелиуса, Айсидора подтолкнула меня локтем. «Почему?» Я прошептал что-то, пытаясь предотвратить назревающий скандал, так как хорошо знала Айсидору, но она уже поднялась со своего кресла и, повторив еще раз свой вопрос, повернулась лицом к публике и руководителям. «За что вы мучаете этих бедных девушек?» «С гневом и печалью», — сказала она, — «чему вы их учите? Что говорят вам эти механические и бесстрастные движения? Они не только не выражают эту музыку, они не выражают ничего вообще. Мне невыразимо грустно от того, что я сейчас увидела». Она подошла к эстраде с букетом белых роз и положила его у ног одной из учениц. «Я кладу эти цветы на могилу моих надежд», — сказала Эсидора, и направилась к выходу. Поднялась буря. Зрители повскакивали со своих мест. Мне пришлось остановиться и защищать тыл. Айсидора и Ирма вышли в вестибюль. Вслед им раздались пронзительные свистки и крики «Пап и мам учениц!». Жена директора превратилась в соляной столб, а он сам в пылающий факел. Я остановил в ринувшуюся в вестибюль толпу. Вы только что встречали Дункан аплодисментами, а теперь провожайте ее свистками за то, что она осталась верной своим принципам и убеждениям, за которые вы ее приветствовали. Это охладило пыл. Обе Дункан успели выйти на улицу и сесть в ожидавшую нас машину. К ним присоединились я и факел, горевший и молчавший всю дорогу. Когда мы простились с ним. Извинившись за доставленную ему неприятность, воображаю, какую динамическую сцену выдержал он потом от своей пластической жены, и поднимались по лестнице гостиницы, Ирма сказала, «Я заранее знала, что этим кончится». «Почему же ты не сказала об этом раньше?» — возмутился я. «Вы все так настаивали?» — улыбнулась она. Айсидора молчала, погруженная в свои мысли, и печальная. Из Батуми я отправил передового организовать гастроли Дункан по маршруту Новороссийск-Краснодар-Ростов-на-Дону, откуда мы должны были выехать прямо в Москву.